«Сярлс Бурнетт, директор Национального банка Наталья, высокий, полный мужчина с багровым лицом, маленькими проницательными глазками и розовой лысиной, окаймленной венчиком седых волос, в безупречно сшитом сером костюме тройки с красной гвоздикой в петлице, вплыл в гостиную, как галеон под парусами. — Милая мисс Норман, — проворковал банкир, — к чему такая спешка? Натали взяла себя в руки, виски, придала уверенности. Присядьте, пожалуйста, мистер Бурнет. Не буду отнимать у вас время. У меня есть сведения, касающиеся мистера Калленберга. Бурнет с трудом втиснулся в кресло. Усилия не пропали даром. Зернышко здесь, зернышко там, появится и росток. Контрольный пакет акций Национального банка Наталья принадлежал Максу Калленбергу. И тот возложил на Бурнета сбор циркулирующих по Лондону слухов, касающихся его поместья в Натале. Двенадцать дней назад Бурнет получил короткую телеграмму. Требуется информация о деятельности арму Шалика, Ка. Бурнет хорошо знал Шалика, но понятия не имел, чем тот занимается. Информация о его деятельности, причем представляющая интерес для Калленберга, проще заставить говорить сфинкса. А слушаться Бурнетт не мог. Калленберг не признавал слова «нет». Через два дня Шалик устроил прием, куда пригласили и Бурнета — там он впервые увидел Натали Норман. Борнет вспомнил язвительные слова Бернарда Шоу. Можно дать пинка старику, уже ясно, кто он такой. Но не стоит бить юношу, еще неизвестно, кем он станет. Он всегда проявлял внимание к людям низшего ранга. Никто из гостей не замечал Натали, дирижирующую действиями официантов. Банкир освободился от жены и, подойдя к мисс Норман, быстро завязал разговор. Выяснилось, что эта блеклая особа. «Секретарь Шалика». Бурнету сразу бросилось в глаза, что доверенному лицу Шалика не хватает мужской ласки. Говорили о ерунде. Бурнет прикидывал, как заставить Натали работать на Каленберга. «Мисс Норман», — любезно закричил он, — «я счастлив помочь таким людям, как вы. Запомните мое имя, Чарльз Бурнет, директор Национального банка Натали. Если разочаруетесь в работе или захотите получать больше, обратитесь ко мне». Улыбнувшись, банкир вернулся к супруге.